Шестой день начальник сынов 가довых Елиасав сын Регуила приношение его одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей одна серебряная чаша в 70 сиклей и по сиклю священному наполненные пшеничной мукой смешанной с ялеем в приношение хлебное одна золотая кадильница в 10 сиклей наполненная курением один телец один овен один однолетний агнец во всесожжение Один козел в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов и пять однолетних агнцев, вот приношение Елиасафа сына Ригуила. В седьмой день начальник сынов Ефремовых Елишама сын Амиуда. Приношение его: одно серебряное блюдо весом в сто тридцать сиклей, одна серебряная чаша в семьдесят сиклей. по циклю священному наполненное пшеничной мукой, смешанной с ялеем, в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 циклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козёл в жертву за грех и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Елишамы сына Амиуда. В восьмой день начальник сынов манасейиных, Гамлиил сын Педакура, приношение его: одно серебряное блюдо весом в 130 циклей, одна серебряная чаша в 70 циклей, по циклю священному наполненная пшеничной мукой, смешанной с ячменем, в приношении хлебное, одна золотая кадильница в 10 циклей, наполненная курением.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 В десятый день начальник сынов дановых Ахиезер сын Амишаддая. Приношение его: одно серебряное блюдо весом в сто тридцать циклей, одна серебряная чаша в семьдесят циклей, по циклю священному наполненное пшеничной мукой смешанное с елеем в приношении хлебное, одна золотая кадильница в десять циклей наполненная курением.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 Вот приношение погибло сына Ахрана. В 12-й день начальник сынов нефалимовых Ахира, сын Йенана, приношение его: одно серебряное блюдо весом в 130 циклей, одна серебряная чаша в 70 циклей по циклю священному, наполненные пшеничной мукой, смешанной с ячменем, в приношении хлебное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 двенадцать серебряных блюд, двенадцать серебряных чаш, двенадцать золотых кадильниц, по сто тридцать сиклей серебра в каждом блюде и по семьдесят сиклей в каждой чаше, и так всего серебра в этих сосудах две тысячи четыреста сиклей по сиклю священному, золотых кадильниц, наполненных курением двенадцать, в каждой кадильнице по десять сиклей по сиклю священному, всего золота в кадильницах сто двадцать сиклей.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 Шестьдесят однолетних агнцев без порока, вот приношение при освящении жертвенника после помазания его. Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, он слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между двумя херувимами, и он говорил ему. Глава восьмая. И сказал Господь Моисею, говоря.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 и хлебное приношение к нему пшеничной муки, смешанной с илеем, и другого тельца возьми в жертву за грех, и приведи левитов перед скинию собрания, и собири всё общество сынов Израилевых, и приведи левитов их пред Господом, и пусть возложатся на израилевы руки свои на левитов.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 чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, если бы сыны Израилевы приступили к святилищу. И сделали так Моисей и Аарон, и всё общество сынов Израилевых с левитами, как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали с ними сыны Израилевы. И очистили левиты и омыли одежды свои,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 А 25 лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания, а в 50 лет должны прекращать отправление работ и более не работать. Так да пусть помогают они брать им своим содержать стражу при скинии собрания. Работать же пусть не работают. Так поступай с левитами в отношении служения их. Глава 9. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год по исшествию их из земли египетской в первый месяц, говоря: Пусть сыны Израилевы совершат Пасху, в назначенное для неё время. В четырнадцатый день этого месяца вечером совершите её в назначенное для неё время, по всем постановлениям и по всем обрядам её совершите её. И сказал Моисей сынам Израилевым, чтобы совершили Пасху. И совершили они Пасху в первый месяц, в четырнадцатый день месяца, вечером в пустыне Синайской. Во всём, как повелел Господь Моисею, так и поступили сыны Израилевы. Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мёртвым телам человеческим и не могли совершить Пасху в тот день.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 Пусть совершат её по всем уставам о Пасхе. А кто чист и не находится в дальней дороге и не совершит Пасхи, истребится душата из народа своего, ибо он не принёс приношения Господу в своё время, понесёт на себе грех человек тот. Если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пасху Господнюю. По уставу о Пасхе и по обряду её Он должен совершить её. Один устав пусть будет у вас и для пришельца, и для туземца. В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровенья, и с вечера над скинией как бы огонь виден был до самого утра. Так всегда и было: облако покрывало её днём, и подобие огня ночью. И когда облако поднималось над скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались с станом сыны Израилевы. По повелению Господнему отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господнему останавливались во все дни, когда облако стояло над скинии, и они стояли. И если облако многие дни стояло над скинии,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 И сказал Господь Моисею, говоря: Сделай себе две серебряные трубы чеканные, сделай их, чтобы они служили тебе для созывание общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберётся к тебе всё общество ко входу в скинию собрания. Когда одной трубой затрубят, соберутся к тебе князья и тысячи начальники израилевы. Когда затрубить от тревогу, поднимутся станы, стоящие с аквостоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся стены, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надо будет собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Аарона вы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в рады вашим. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами.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 Поднялось облако от скинии откровения и отправились сыны Израилевы к постанам своим из пустыни Синайской и остановилось облако в пустыне Фаран. И поднялись они в первый раз по повелению Господнему данному через Моисея. Поднята была первым знамя стана сынов Иудиных по ополчениям их, на дополнениям их на сон сын Аминадава. и над ополчением колена сынов из сахаровых нафанил сын цуара и над ополчением колена сынов завулоновых елиав сын хилона и снета была скиния и пошли сыны герсоновы и сыны мирарины носящие скинию и поднята была знамя стана рувимова по ополчениям их и над ополчением его еликур сын шедеура и над ополчением колена сынов Семионовых шелумиил сын Цуришаддая, и над ополчением колена сынов Гадовых Елиасав сын Ригуила. Потом пошли сыны Каафовы, носящие святилища, скинию же они устанавливали по приходу их. И поднято было знамя ста на сынов Ефремовых по ополчениям их, и над ополчением их Елишама сын амиуда и над ополчением колена сынов маннасейиных гамлиил сын педацура и над ополчением колена сынов виниаминовых авидан сын гидеония последним из всех станов поднято было знамя стана сынов дановых с ополчением ими их и над ополчением их ахиезер сын амишаддая и над ополчением колена сынов ассировых погеил сын охрана И над ополчением колена сынов нефилимовых Ахира сын Йенана вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их и отправились они И сказал Моисей Хававу сыну Рогуила мадианитянину родственнику Моисея Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал вам отдам его Иди с нами мы сделаем тебе добро ибо Господь добрый и зрёк об Израиле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 И ковчег завета Господня шел пред ними три дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. И облако Господнее осиняло их днем, когда они отправлялись из ста на. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: «Встань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя». А когда останавливался ковчег, Он говорил: "Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам израилевым". Глава 11. Народ стал раптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господин, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь.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 А линье душе наше изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна к коряндровому семени видом как бдалах. Народ ходил и собирал её и молол в жерновах или толок в ступе и варил в котле и делал из неё лепёшки, вкус же её подобен был вкусу лепёшек с ялеем. И когда рассходило на стан ночью, тогда сходила на него и Манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих каждый у дверей шатра своего, и сильного спломнился гнев Господен, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу: для чего ты мучаешь рабов твоих? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа этого? Разве я носил во чреве весь народ этот? И разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребёнка, в землю, которую ты склятво ей обещала цам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу этому? Ибо они плачут передо мной и говорят: "Дай нам есть мясо". Я один не могу нести весь народ этот, потому что он тяжёл для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость перед очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. И сказал Господь Моисею: собери мне семьдесят мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к кине и собрание, чтобы они стали там с тобой.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 ни один день будете есть, ни 2 дня, ни 5 дней, ни 10 дней, ни 20 дней, но целый месяц будете есть, пока не пойдёт оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, которые среди вас и плакали пред ним, говоря: "Для чего было нам выходить из Египта?" И сказал Моисей: "600.000 пеших в народе этом, среди которого я нахожусь, а ты говоришь: "Я дам им мяса,"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 Но и на них почил дух, они были из числа записанных, только не выходили к скинии, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок и донёс Моисею и сказал: "Элдад и Медад пророчествоют в стане". В ответ на это Иисус, сын Навина, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: "Господин мой Моисей, запрети им". Но Моисей сказал ему: Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, потому что Господь послал Духа Своего на них. И возвратился Моисей в стан, он из старейшин Израилевы. И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на день пути по одну сторону. и на день пути по другую сторону стана и почти над два локтя от земли и встал народ и весь тот день и всю ночь и весь следующий день собирали перепелов и кто мало собирал тот собрал 10 хомеров и разложили их для себя вокруг стана мясо ещё было в зубах их И не было ещё съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великой язвой. И нарекли имя месту этому Киброт-Гаттава, ибо там похоронили прихотливый народ. От Киброт-Гаттавы двинулся народ в Ассиров и остановился в Ассирофе. Глава 12. И упрекали Мариань и Аарон Моисея за жену Ефиопку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиопку, и сказали: "Одно ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам?" И услышал это Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариань: Выйдите вы трое к скинии собрания и вышли все трое и сошёл Господь в облачном столбе и стал у входа в скинию и позвал Аарона и Мириам и вышли они оба и сказал он слушайте слова мои если бывает у вас пророк Господин то я открываю с ему в видении во сне говорю с ним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 И возопил Моисей к Господу, говоря: Боже, исцели ее. И сказал Господь Моисею: Если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она страдать со семь дней? Итак, пусть будет она в заключении семь дней вне ста, а после опять возвратится. И пробыла Мариям в заключении вне ста семь дней, и народ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 И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господнему. И все они мужи главные у сынов Израилевых. Вот имена их: из колена Рувимова Самуа, сын Захура; из колена Симеонова Сафат, сын Хория; из колена Иудина Халев, сын Иефонии; из колена Иссахарова Игал, сын Иосифов; из колена Ефремова Осия, сын Навина. Из колена Вениаминова Фалтий сын Рафуя, из колена Завулонова Гадиил сын Содия, из колена Иосифова от Манасии Гадей сын Сусия, из колена Данова Амиил сын Гемалия, из колена Асирова Сифур сын Михаила, из колена Нифалимова Нахби сын Вовсия, из колена Гадова Геуил сын Махия. Вот именно мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина и Иисусом, и послал их Моисей из пустыни Фаран высмотреть землю ханаанскую и сказал им: "Пойдите в эту южную страну и войдите на гору, и осмотрите землю, какова она и народ живущий на ней, селён ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен". И какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа? И каковые города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях? И какова земля, тучна ли она или тощая? Есть ли на ней деревья или нет? Будьте смелы и возьмите от плодов земли. Было же это к времени созревания винограда. Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова. близ Емафа. И пошли в южную страну и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сысай и Фальмай, дети енаковы. Хеврон же построен был семьё годами прежде Цуна, города египетского. И пришли к долине исхол и осмотрели её и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод и понесли её на шесте двое. Взяли также гранатовых яблок и смоков. Место это назвали Долиной Исход по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли, и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыне Фарон, в Кадеш, и принесли им и всему обществу ответ и показали им плоды земли. Ира сказали ему и говорили: мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течёт молоко и мёд, и вот плоды её. Но народ же мужчины в земле той селён, и города укреплённые весьма большие, и сынов енаковых мы видели там. А малик живёт в южной части земли. Хетты, евеи и уссеи и амреи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана но халев успокаивал народ под Моисеем говоря пойдём и завладеем ею потому что мы можем одолеть её а те которые ходили с ним говорили не можем мы идти против народа этого ибо он сильнее нас И распускали худою молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы на ней, люди великарослые. Там видели мы и испалинов сынов енаковых от испалинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. Глава 14. И подняло всё общество вопли, и плакал народ всю ту ночь, и раптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы и всё общество, сказало им: "О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне этой. И для чего Господь ведёт нас в землю эту, чтобы мы пали от меча?"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 И сказали всему обществу сынов Израилевых: Земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введёт нас в землю эту и даст нам её эту землю, в которой течёт молоко и мёд. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли этой, ибо он достанется нам на наследие. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их. И сказала все общество побить их камнями. Но слава Господа явилась в облаке с кини собрания всем сыном Израилевым, и сказал Господь Моисею: да коли будет раздражать меня народ этот, и да коли будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него, поражу его язвой. И истреблю его, и произведу от тебя и от дома отца твоего народ многочисленнее и сильнее его. Но Моисей сказал Господу. услышат египтяне из среды которых ты силой твоей вывел народ этот и скажут жителям земли этой которые слышали что ты Господь находишься среди народа этого и что ты Господь даёшь им видеть тебя лицом к лицу и облако твоё стоит над ними и ты идёшь пред ними днём в столбе облачном а ночью в столбе огненном если ты истребишь народ этот как одного человека, то народа, которое слышали славу твою, скажут: Господь не мог ввести народ этот в землю, которую Он с клятвой обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Итак, да воз величится сила Господа, как ты сказал, говоря: Господь долготерпелив и многомилостив и истинен, прощающий беззаконие и преступления и грехи. и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу этому по великой милости твоей, как ты прощал народ этот от Египта до селе. И сказал Господь Моисею: прощаю по слову твоему, но жив я и всегда живет имя мое и славы господней полна. вся земля все которые видели славу мою и знамение мои сделанные мною в египте и в пустыне и искушали меня уже 10 раз и не слушали гласа моего не увидят земли которую я клятвы обещал отцам их только детям их которые здесь со мной которые не знают что добро что зло всем малолетним ничего не смыслящим им дам землю а все раздражавшие меня не увидят её но раба моего халева за то что в нём был иной дух и он совершенно повиновался мне в виду в землю в которую он ходил и семя его наследует её а малекитяне их на ней и живут вдалине завтра обратитесь и идите в пустыню к черному морю и сказал господь Моисею и Аарону говоря Да коли злому обществу этому роптать на меня, ропот сынов израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им: живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне этой падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на меня.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 падут в пустыне этой а сыновья ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодеяние ваше до колена погибнут все тела ваши в пустыне по числу 40 дней в которые вы осматривали землю вы понесёте наказание за грехи ваши 40 лет год за день Да бы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем этим злым обществом, восставшим против меня. В пустыне этой все они погибнут и перемрут. И тех, которых послал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все это общество. распуская худую молву о земле, эти распустившие худую молву о земле умерли, быв поражены пред Господом. Только Иисус, сын Навина, и Халиф, сын Иифонии, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. И сказал Моисей слова эти перед всеми сыновьями Израиля уми.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 И сошли о малекитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до хормы, и возвратились в стан. Глава пятнадцатая И сказал Господь Моисею, говоря: Объявись нам израильтяным и скажи им, когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам. и будете приносить жертву Господу всесожжение или жертву закалываемую от волов и овец во исполнение обета или по усердию или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Господу. Тогда приносящий в жертву свою Господу, должен принести в приношение от хлеба десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертой частью вина и елея. и вина для возлияния приносить четвертую часть гина при все сожжении или при закалываемой жертве на каждого агнца в приятное благоухание Господу, а принося обно, приносив приношение хлебное две десятых части яфы пшеничной муки смешанной с третьей частью гина и лея, и вина для возлияния приносить третью часть гина в приятное благоухание Господу. Если молодого вала приносишь вовсе сожжение или жертву за калываемую в исполнение обета или в мирную жертву Господу, то вместе с волом должно принести приношение хлебного тридесятых частей яф и пшеничной муки, смешанной с половиной гина яilea, и вина для возлияния приноси, пол гина в жертву в приятное благоухание Господу. Так делай при каждом приношении вала и овна и агнца и завец или коз по числу жертв, которые вы приносите, так делайте при каждой по числу их. всякий туземец так должен делать, принося жертву в приятное благоухание Господу. И если будет между вами жить пришелец или кто бы ни был среди вас в роде ваши и принесёт жертву в приятное благоухание Господу, то ион должен делать так, как вы делаете. Для вас общества господние и для пришельца живущего у вас устав один, устав вечный и в роды ваши. Что вы, той пришельлец до да будет пред Господом. Закон один и одни права да будут для вас и для пришельца живущего у вас. Конец первой кассеты.